Глава 8 Рымник. братцы там за рекой нас ждет огромная армия турок!» Суворов, стоя перед растянутым строем своих полков, вытянул руку в южном направлении. «Осмены полностью уверены в своей силе. Они уверены, что их боятся. Но не знают, что мы с вами уже здесь и совсем рядом с ними!» Коли будем боязливы, так все тут поляжем, ударим дружно, значит, славной виктории быть. Знаете, братцы, природа произвела россии только одну, она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем. Начинать будем малым лагерем, потом на большой. Построясь орденом баталии, вмиг перешет Рымну идти храбро... «Атаковать при Тырго-Кукули или всех встречающихся варваров лагеря, один за другим. Поспешность, терпение, строй, храбрость, сильная дальняя погоня. И помните, что я вам уже сказал. Мы русские, мы всех одолеем!» Шесть часов утра. Времени до рассвета оставалось совсем немного. Дозорная сотня сходу преодолела реку по разведанному ей ранее броду и, рассыпавшись в цепь, сразу же бросилась вперед. Стрелковые роты забегали в воду, подняв над головами ружья. — Вперед, вперед, братцы, не останавливаться! — подгоняли солдат-унтера и капралы. — Время дорого, пока турки не очухались, мы им как раз в самое подвздошье зайдем. — куды ты стоять? Карп подхватил оступившегося в воде Егора. «Со, в него напирайся, коль уж такой криволапый!» «Прошу тебе иду-ка говорить, а мне вон и вода по грудке достает!» Пробурщал Коробов, доставая из-за спины копье. «Чуть было плечо не вывихнул, медведь ты тамбовский!» «Ладно, чего уж там, благодарствую, Карпуха!» Вслед за егерями прошли бродом ростовские и полки. Пехотинцы выстраивались на берегу в батальонные колонны и по команде своих штаб-офицеров начинали движение в сторону османского лагеря. Во вторую линию за ними выстраивались гренадерские батальоны, а вот на фланге выходила с переправы конница. Именно в это самое время войска и были замечены конным разъездом турок. «Бам-бам-бам!» — зачастили выстрелы из егерской цепи. Потеряв половину всадников, сепахи ускакали в сторону своего лагеря. Там тревожно взревели трубы и забили барабаны. Колонны русской пехоты скорым шагом двигались к османским позициям. выметнувшиеся из лагеря кавалерии, егеря встретили двумя залпами и потом отбежали под защиту пехотных каре. Выкаченные вперед единороги ударили по сепахам картечью и, оставляя стерзанные тела на поле, Они отошли к турецкому лагерю у леса Крынгу-Милор. Теперь русские орудия и егеря били по османским пушкам и по их прислуге. Подавив огонь артиллерии турок, батальонные колонны пошли в атаку. Стрелковые пары и тройки егерей теперь вели сжалищий огонь по пехоте неприятеля. — Южак, у перевернутой пушки бусурманин с бунчуком. Бей! У меня ружье пустое! — — крикнул Лыков, загоняя в ствол шомполом овальную свинцовую пулю. — Вижу, Тишка! — отозвался Южаков, смещая прицел. — Сейчас! Вот он, голуба! На! — грохнул выстрел, и небольшое треугольное знамя с развивающимся конским хвостом упало на землю. «Заряжен — Заряжен! — крикнул Суконкин. — Бью туда же, в толстяка в челме! — Бам! — приклад толкнул стрелка в плечо, а он уже скусывал бумажный кончик патрона. «Заряжен!» — крикнул Ван Южаков, переводя ружье в боевое положение. «В топ, чувю! Они он пушку пытаются перевернуть!» — грохнул выстрел, и один из той пятерки турок, что с натугой пытались поставить на колеса орудие, широко раскинул руки и упал рядом с ним. За спиной послышался топот множества ног и громкие крики командиров. Батальонные колонны наконец-то достигли егерских цепей и вышли на дистанцию прямого броска. «Пригнуться! Пригнуться! Пригнуться!» — пронеслось по цепи, егеря присели на коленки. «Сейчас пехота лупить начнет! Не дай бог под ее залп попасть!» — пересиливая шум боя, крикнул капрал Кожухов. «Они ведь, заразы порой даже и не видят, куда стреляют! Им главное, чтобы в одно время со всеми в ту сторону, куда и другие, полить первый шеренга с колена, вторая и третья стоят офс!» Послышались команды из подошедших колонн. — Целься! Огонь! — громыхнул первый, второй, третий громовые залпы. — За матушкой императрицу в штыки, братцы! Ура! Ура! — заревели тысячи глоток, и пехотные батальоны ридулись в атаку. Пройдя словно нож по маслу сквозь наспех сделанные полевые укрепления с их защитниками, войска Суворова ворвались в неприятельский лагерь. Турки в панике бросали оружие и разбегались по окрестностям. Их преследовала и вырубала легкая кавалерия. В это самое время, будучи с ними на одной линии, австрийцы у леса Крынгу-Мейлор отбивались от яростных атак турецкой конницы. Видя шаткое положение своих союзников, генерал-аншеф повелел провести марш параллельный вдоль черты принца Кобурга. Русские войска развернулись и самым скорым шагом пошли... для нанесения флангового удара по неприятелю. «Бегом, бегом, ребята!» — поторапливал своих егерей Алексей. «Нужно замедлить турок, иначе, если они цесарцев сомнут, то быть тогда большой беде. Бегом, братцы!» Егеря заскочили в лесные заросли и, продираясь через них, скоро вышли на опушку. Прямо перед ними австрийцы отбивались от большой массы османской кавалерии. Выстроенная в коре пехота союзников была сейчас скована в движении и не могла продолжить атаку. Это давало возможность тем силам турок, которые пока что не участвовали в сражении, прийти в себя и самим изготовиться к атаке. Время сейчас играло против союзников, ведь весь замысел сражения строился на решительном маневре и на резком концентрированном ударе. «Внимание, полк!» — крикнул Егоров. «Ведем стрельбу скорым боем по своему собственному прицелу и сноровке. Дистанция до неприятеля три с половиной четыре сотни шагов. Огонь!» Полторы сотни винтовальных и более чем тысячи гладких ружейных стволов ударили во фланг и в тыл османской конницы. Вся лесная пушка покрылась серым дымом от сгоревшего ружейного пороха. Дистанция стрельбы для фузей была запредельная, но хитрая пуля позволяла им уверенно поражать огромную групповую цель, что циража били всадников точно на выбор. Прошло несколько минут, после чего командиры турок сообразили, откуда их разят стрелки. Два Алла и развернулись и бросились к лесу. «Кавалерия атакует!» — крикнул Гусев. «Усовнями вперед!» — скомандовал Егоров. «Не допускать конницу вовнутрь порядков! Копиями держать на расстоянии, стрелкам бить выше голов копейщиков!» Вот они, сразу два всадника прут прямо на него. Суконкин, чуть сместившись, ударил напирающего на него коня наотмаш тяжелым клинком на древке. Тот дико заржал и резко отпрянув, встал на дыбы. «На! На! На!» Лукьян продолжал орудовать своим копьем, стараясь не подпустить всадников близко. Дважды уже проходил турецкий клинок рядом с его головой, только лишь немного не доставая. Также с левой и с правой стороны орудовали своими совнями горшков и лыков. «Пригнись, Лукьян!» — раздалось за спиной. Егерь чуть присел и прямо над его головой грохнул выстрел. «Вот так, паря молодца!» — похвалил его капрал, перезаряжая ружье. «Хорошо ты вот так сразу от двоих отбивался!» «Назарович, там тишку теснят!» — крикнул копейщик и, сместившись влево, рубанул с размаху сипаха по плечу. Тот заорал от боли, резко развернувшись, рубанул саблей по древку. И еще раз, пока опешивший егерь медленно пятился назад. В последний миг тот успел чуть отпрянуть, и клинок лишь чуть просек его руку. «Бам!» — хлопнул выстрел из пистоля, и пуля ударила всадника промеж глаз. Он откинулся назад и потом сполз на землю. «Живой?» — молодой прапорщик из первого батальона быстро осмотрел подрубленную руку. «Кость цела, жила просечена сильно. Перетягивайте руку выше раны, как и учили на занятиях», — кивнул он подбежавшему Горшкову и Лыкову. «Спиртусом ее пролейте и чистую повязку наложите. Ничего, солдат, мясо зарастет, и потом как новенький будешь». В это самое время русские колонны вышли из перелеска и ударили по коннице турок во фланг и в тыл. Оказавшись между союзниками, словно между молотом наковальней, сипахи запаниковали, вышли из боя и припустились прочь. Полководцы перестраивали свои войска для новой атаки. Перед ними сейчас находился главный лагерь неприятеля. Там стояла наиболее боеспособная часть всего османского войска. Турецкий корпус Янычар численностью в 15 тысяч человек. Его же поддерживало большое количество вспомогательной пехоты, артиллерии и конницы. Интервалы между батальонами Каре быстро заполнила кавалерия. Орудия выкатили вперед и повели губительный огонь по недостроенному турецкому ретраншементу. Стрелки егеря били прицельным огнем с дистанцией в три сотни шагов. Суворов отметил неуверенность в действиях турок и решил силами своей конницы произвести атаку позиций неприятеля. Когда сия пространная страшная линия, мечущая непрерывно с ее крыл и скорее в крестные смертоносные перуны, приблизившись к их пунктам сожжен до четырехсот, пустилась быстро в атаку, описывал он позже эти события. Из интервалов, приблизившихся вплотную к ретраншементам колонн, вперед вдруг вырвалась кавалерия. Она наскоком преодолела неширокие здесь окопы и стала яростно рубить турок. Сред за ней на позиции ворвалась и пехота союзников. Хресь! Егор боковым ударом приклада в голову сбил турка на землю, отбил штыком етаган Янычара и запнувшееся поверженное тело упал на землю. «Ну все, вот мне и конец!» — мелькнуло в голове. Сразу четверо набегали на него разом. «Хлоп!» — он разрядил единственный свой пистоль в живот ближнего и кинул его, словно бы камень. «Жить осталось всего ничего!» «А-а-а! — раздался вдруг рев, и, толкнув лежащего ногой, мимо пронесся чижов карп. Он мастерски, словно бы на привычном сметывании стогов в родной деревне... Орудовал совней словно бы вилами. Клинок на ротовице Пархая так и сверкал на ярком южном солнце. Удар на отмашь, еще один, еще, а теперь тычок, боковой хлёст И турок с окровавленной головой, прихрамывая на подрубленную ногу, отступил назад. Второй раненый янычар выронил из подрезанной руки ятаган и тоже попятился прочь. Егор, оправившись, подобрал лежащий рядом фузей и, вскочив на ноги, встал рядом с Карпом. Раз, раз, раз! Слажено орудовая два егеря. Удар штыком, удар совни, штыком совни. На! Коробов выпрыгнул вперед и с размаху вогнал клинок штыка в грудь турка напротив. Двое остальных развернулись и дали дёру. — Тамбовский, спасибо тебе! — отирая пот с лица, проговорил Егор. — Если бы не ты, брат! — Ничего, сочтемся, братишка! — тяжело дыша пробасил тот. — Ты глянь, как бы сурмане-то побежали. Ну все, это уже для конницы тепереча будет работа. Штыковой удар подошедших пехотных батальонов опрокинул турок. Они в беспорядке бежали к переправе у Мартинышты. Визирь попытался было организовать оборону этой переправы, но не смог остановить свое отступающее, охваченное паникой войско. Огромная масса бегущих загромоздила мост и образовала огромный затор. Конница пустилась вплавь через реку. Переправа затруднялась тем, что после прошедших недавно сильных ливней в Рымнике резко поднялся уровень воды. зади вызывая ужас, били барабаны врагов. «Спасайтесь! Сюрфаша рядом! Зеленые шайтаны показались!» Прорал один другой турок, и вся эта многотысячная масса, заколыхавшись и завопив, подалась к реке. Великий визирь с передовыми сам переехал мост на правый берег и его поднял. Турецкая конница от трепета бросилась в плавь и тысячами тонула. «Оставшиеся на левом берегу конницы и пехоты расселись во все стороны без остатку», — писал в своем донесении после сражения князю Потемкину Александр Васильевич. «Турки более не стали оказывать никакого сопротивления союзникам и бросили свой лагерь у деревни Адоя. Их толпы бежали сейчас в сторону Дуная к Браилову и Галацу». Суворов был последовательным сторонником того, чтобы добивать неприятеля, сколько это только было возможно. Как он сам выражался, чтобы они снова потом, супротив нас, не встали. Поэтому вдогон бегущим туркам пошла русская легкая конница. В руки Бузео она догнала отступающих и нанесла им там новое поражение, порубив и разогнав неприятеля по окрестностям. Турки потеряли более пяти тысяч убитыми на самом поле боя и несколько тысяч во время преследования. Более трех тысяч их утонуло при переправе через реки Рымник и Бузео. Убраиловые Браилова их собралось в итоге только лишь пятнадцать тысяч сильно деморализованных и безоружных. Все же остальные войска визиря рассеялись. Остатки от когда-то огромной армии Хасан-Паши направили далеко в Румелию, под крепость Шумлов. Для ведения войны они пока что не годились. Победителями были захвачены трофеи, 100 знамен, 80 исправных орудий французской системы вместе с зарядными передками, множество фур с амуницией, с боевым припасом и провиантом, а также огромное количество всякого военного имущества. Русские потеряли в битве при Рымнике сорок человек убитыми. 133 человека было ранено. Вдумайся, уважаемый слушатель, менее полусотни потерь в грандиозной битве против статысячной армии неприятеля, который потерял при этом десятки тысяч воинов. Вот так воевали наши предки. Потери австрийцев были несколько больше. Им досталось от сипахов у леса крынгу Мейлорр. «Преследовать басурман больше не имею возможности», — сетовал генерал-аншеф. «Приказано мне свою позицию под барладом, а первую очередь держать, не допуская прохода неприятеля в тыл армии. А как было бы хорошо выйти к Дунаю, да и добить там османов? Они ведь сейчас весьма деморализованы». На них-то и пороха даже тратить не нужно, крикнуть погромче «Ура!», да и забирая весь край под свою руку, надеясь его светлость, князь Репнин воспользуется плодами нашей победы и возьмет приступом крепость Измаил. Там сейчас нет больших войск для помехи.